Зол закончилось очередным алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно азиатские глаза на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брыжущей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба, Хорошо ведь, как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы такая простая. И дочь, тихая, разумная, ничего не говорит. И уже как припев. Приятно. От того ли, что было лето, от того ли, что он всегда был взволнован, от того ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялось и синего глаз, и серебро волос. От серебра же волос, и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь. Вот в каких цветах у меня остался белый. Летний белый, берлинский белый, белый бедового своего 1922-го лета. В первый раз, войдя в мою комнату в Прагер-пенсионе, белый на столе увидел, вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи, наследника всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как цветы, в дворцовых вазах. Матери, отца. И он, наклонясь, «Вы это любите?» Беря в руки великих княжон, «Какие милые, милые, милые, милые!» И с каким-то отчаянием «Люблю тот мир!» Стоим с ним на какой-то вышке, Где, не помню, только очень-очень высоко, И он с разлёту, беря меня за руку, Точно открывая со мной мазурку, «Вас... Тянет, бросится. Вот так, младенческая улыбка. Кувырнуться. Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит. Ах, как странно. А я? Я оторвать своих ног не могу от пустоты. Вот так. Сгибается под прямым углом, распластывая руки. Или еще лучше, обратный загиб, отлив волос. Вот так.